Глава 42. Над миром Клетка, рассчитанная на прежних своих пассажиров, стала тесновато для нынешних. Томас вынужден был присесть на корточки, чтобы не упираться головой в потолок. А Санти вовсе пришлось сесть на пол, вытянув ноги вперед, что заметно испортило ей настроение. Это совершенно неприемлемо. Порочилась принцесса в углу, пытаясь придать телу хоть немного более комфортное и при этом не слишком унизительное положение. «Вы должны были построить другой короб». «На это нет времени», – Подергал Олег к прутью, проверяя последний раз прочность конструкции. «Думаю…», – затянул Миллер крепеж потуже. Перелет не будет долгим, а, Ларс, что скажешь, сколько миль в час твой авиалайнер выдает? Чародей, стоящий в передней частично заколоченной части клетки, повернул голову и наградил дикой улыбкой. «Ты удивишься. Все готовы?» «Готовы», – ответил за остальных Олег. «Только бы с направлением не ошибиться, Санте…» «Мы знаем», – отвернулся Ларес и закрыл глаза. Огромная тень заслонила небо, когтистые пальцы сомкнулись на перекладине. Черные крылья ударили по воздуху, и клеть с четырьмя тяжелыми облаченными в кольчуги и латы пассажирами оторвалась от земли с легкостью спичечного коробка. Твою мать! Проорал Миллер, цепившись прутьем мертвой хваткой. Иисус, Мария, Иосиф. Потрясающе! Расплылся в счастливой улыбке мордыкой, провожая взглядом стремительно удаляющуюся крепость. Какая мощь! «Ты чувствуешь крылья, Ларс? Чувствуешь полет?» «Бога ради!» – взмолился Дик. «Не отвлекай его сейчас!» «Это невероятно!» – запрокинул голову Томас. «Кто-нибудь из вас мог подумать, что будет летать на драконе?» «Мы не на драконе!» – уточнила Санти полным голосом. «Я никогда еще не чувствовала себя так...» «Восхитительно?» «Нелепо!» «О, ваше высочество!» – подполз Мордока к принцессе и сел рядом. «Неужели на свете нет ничего, что способно приятно удивить вас? Сколько вам лет?» «Это не имеет значения». «Еще как имеет. Я знавал древних старцев, коим и аудиенция с богом была не в новинку. Но, дракон, неужели вам доводилось?» «Ты слишком назойлив, колдун. Расскажите. Смотрел Томас на принцессу, как любопытный ребенок, жаждущий услышать еще главу из толстой книги сказок. «Ну же, это отвлечет вас. Вы ведь боитесь высоты, верно?» Санти бросила на Мордока негодующий взгляд, но тут же отвела его, едва узрев проплывающий далеко внизу холмы. «Старая история. Я была еще ребенком. И что же произошло?» «Война. Наши армии бились с восточными племенами на границе империи, бывшие тогда обширные богаты. «Я сопровождала своего деда, короля Виктуса Свежевателя». Санте чуть прикрыла глаза и улыбнулась. Обожала его. Никто никогда не правил лучше и уже не будет. Дед знал, как держать черень в узде, а что до врагов Империи, имя Виктуса наводило ужас даже на самых отчаянных. Дед редко принимал личное участие в битве, но это ничуть не помешало ему снискать славу противника, с которым лучше не встречаться, ни при жизни, ни после». Наши штандарты и знамена, сшитые золотом по шкурам царей, князей и полководцев, были красноречивее всех угроз и предупреждений вместе взятых. Мы кормили своих зверей детьми и женщинами тех, кто поднял на нас оружие и только собирался это сделать. Однажды, следуя за продвигающимися на восток передовыми частями, Виктус со своим гвардейским легионом наткнулся на поселение дикарей. Они не принадлежали к племенам, воюющим против нас, и мы вошли с мирными намерениями, дабы пополнить запасы провианта. Но эти грязные твари воспротивились законным требованиям, стали прятать дерную муку. Вначале мы казнили старейшин, их руки и голени прибили к бревнам, а ступни засыпали горящими углями. Но дикари не отдали еду. Тогда мы выволокли из домов на площадь две сотни этих животных, переломали им кости, вспороли животы и свалили в общую вопящую кучу. Но дикари снова не отдали еду. Вместо этого к шатру Виктуса явился их шаман, грязный и жалкий. Старый безумец корчился, гримасничал и все время указывал в небо. Мы поняли едва ли десятую часть того, что мяблил своим беззубым зловонным ртом, пока гвардеец по мановению пальца короля не снес шаману голову. И тогда Виктус сказал, что ж, если зерно им дороже жизни, выкажем уважение такому зерну. Когда легион ушел, в том поселении не осталось ни души. и все крылья минец были обиты свежими кожами. А потом… Потом появился он. Приближалась ночь, легион был на марше. Мы шли уже сутки без сна, спешили объединиться с передовыми частями. Наш Паланкин рухнул на землю и загорелся. Да, именно так. Этому ничто не предшествовало. Я сперва ничего не успела понять, а когда попыталась выбраться, увидела, что мы высоко над землей. Степи внизу полыхало. «Наши гвардейцы полыхали, подводы, быки, все было объято пламенем. А наверху...» – подняла принцесса указательный палец. «Там был он». «Бреннер?» – подался вперед мордыкой. «Нет, не думаю. Но точно один из родичей. Его чешуя отливала красным. Быть может, из-за огня, что пожирал наш паланкин, зажатый в когтях чудовища. В конце концов, дракон выпустил свою добычу. И мы рухнули с огромной высоты в пустую степь, вдали ото всех». Я помню, как вынимала из собственного мяса куски дерева и металла, как собирала раздробленные кости. Моему деду повезло меньше, он не смог пережить то падение. Его белые локоны, которые я так любила расчесывать в детстве, они были разбросаны по земле, по камням, висели на обломках поланкина на мне самой. Обезглавленное тело Виктуса превратилось в бесформенный ком, но и мое собственное было изувечено не меньше. Я умирала. Мне не осталось иного выбора, как поглотить душу деда и его плоть». «Неочищенную великую душу?» – спросил Олег. «Она ведь была гораздо сильнее твоей. Как ты не утратила собственную личность?» «Дед не противился. Он знал, что иначе мне не выжить. И тогда наши потерянные души будут обречены, обе. Он принес себя в жертву, и я приняла ее, А потом я ела, много ела. Степным податчиком перепали разве что кости». Полагаю, теперь тебе ясна, моя неприязнь к высоте и драконам колдуна. О, да! покивал мордыкой. Надеюсь, Ваше Высочество простит меня за еще один нескромный вопрос: Как ваш отец отреагировал на известие о поглощении вами души короля Виктуса? Ведь он, как курон-принц, имел на нее все права. Хм, ухмыльнулась Санти. Он завидовал. Не обвинял, нет, но зависть душила его. Я помню, как жадно он смотрел на меня. Будто хотел вынуть мою душу и отсечь причитающийся кусок. Жалкий глупец, он никогда не был достоин трона. Я это знала, и дед это знал. – Нелегко, наверное, – скривил губы Миллер. – Быть наследником трона, занятого почти бессмертным королем. – Это правда, – согласился Томас, – потому высшая знать и не отличается большой плодовитостью. Только представь себе, каково править в окружении бесчисленных отпрысков, претендующих на теплое местечко, которое ты не планируешь освобождать в обозримом будущем? Веками, тысячелетиями. Не знаю, есть ли ещё среди правящих родов Оша, сыновья и дочери, сохранившие любовь и почтение к своим виценосным родителям. А вот семейные дрязги с летальными исходами – не редкость. Некоторые коронованные особы здесь не имеют прямых наследников. И междуусобная грызня среди знатых родов – «Успешно нейтрализует угрозу выявления общепризнанного кронпринца на протяжении многих поколений». «Ты так говоришь, будто сам не из Оша», – подметил Олег. «Я родом из Ипсвича, графство Сафолк это в Англии. Сын Герберта и Марии Мордека, явившийся на свет в 1472 году от Рождества Христова. Удивлены?» «Признаться, да. Я и сам немало удивлен тому факту, что все еще помню об этом». «Как ты умер? Чума?» «О, нет», хотя это был вполне вероятный исход. Меня сшибла карета, запряжённая четверкой внезапно понесших лошадей, когда я мирно переходил улицу, дабы отдать долг молочнику за полученный накануне фунт масла. Тогда мне почудилось, что эта четверка вороных дьяволов пронеслась мимо, лишь обдав меня грязью, но...» – развел Томас руками. «И теперь я здесь». «Похоже на мою историю», – заметил Олег. «Меня, вероятно, сбил автомобиль, когда я возвращался с работы». «Самодвижущийся экипаж», – пояснил он, взглянув на Санти и Мордыка. «А я полагал, что умру злокачественной опухоли в мозгу». «Что заставило тебя так думать?» – поинтересовался Томас. «Моя мать умерла от рака мозга и все эти сны. Когда в комнате исчезли окна и двери, я, сказать по правде, решил, что вот она, приехали. Если уж быть до конца честным, я до сих пор не уверен, что ошибся тогда». «А мы и все это…» – окинул Миллер взглядом далеко не тривиальное окружение. «Лишь плод нарушены работы твоего больного мозга? Удобно. Я бы на твоём месте держался за эту гипотезу. Все лучше, чем на самом деле». Пейзаж внизу между тем приобретал новые черты. Похожие на мято, зеленовато-коричневое одеяло холмы становились все более каменистыми, а воздух вокруг делался все холоднее и беднее кислородом. «Ты в Ипсвиче практиковал колдовство?» Вернул Олег разговор к теме Мурдека. «Ну, алхимию, или как это называлось в то время?» хм, «Только химию», усмехнулся Томас. «Я с малолетства помогал отцу в аптеке. Настойки, припарки. Здесь это пригодилось. И, как вы уже знаете, имело свое развитие в силу наличия местных особенностей науки. Магия затягивает, Прикоснешься раз, и твой мир уже никогда не будет прежним». Ах да, запамятовал, что именно этого вы и хотите вернуть свой прежний скучный мир. Рутина, болезни, старость, немощь, скорая смерть. От такого не непросто отказаться. щелкнул Томас языком. Хотя я вас отчасти понимаю. Там все было просто, предсказуемо, на десятки лет вперед. А здесь мы не знаем, кем станем завтра. Уж не для слабых духом. Уж любит отчаянных смельчаков и безумцев! Безумцев! Прокричал он, запрокинув голову, и жутковатый смех разнесся над переходящими в предгорье холмами. Холодные ветра пели под крыльями Брендера, заставляя вибрировать их упругую черную кожу. Дракон парил, лишь изредка делая взмах, от которого сидящие в клетке пассажиры крепче вцеплялись в прутья и молили своим богам, чтобы жалкая конструкция не спасовала перед очередным ударом стихии. Выцветшее одеяло предгорье внизу запестрела белыми заплатами. В зашедший рутизон напитывал плывущие совсем близко облака к красным, будто капли акварели, упавшие на мокрую бумагу. Порывы ветра усиливаясь заставляли Бреннера маневрировать, менять высоты, что не лучшим образом отражалось на вестибулярных аппаратах пассажиров чудовищного лайнера, всех кроме одного. Ларес по-прежнему стоял в носу короба, не размыкая век и не проронив ни слова за время полета. Ветер и снег обжигали его лицо, но оно было безмятежно, Словно обдуваемый морским бризом под лучами ласкового солнца. Кольчужный воротник схватился ледяной коркой от ровного и размеренного дыхания, а на тонких губах чародея играла улыбка. Он больше не боролся. Он был заодно с тем, кто раскинул черные крылья над его головой, ощущал их как свои собственные, и это было лучше, чем все полученное от жизни за минувшие четыре десятка лет. Свирепая мощь древнего монстра из темнейших легенд. Была в слабых человеческих руках. Нет, в душе. Ее не выронить, не потерять, от нее не избавиться. Она навсегда. Они навсегда. Двое над миром. Поднялась метель, бешеный ветер рвал серые облака в клочья, клубящаяся белая мгла застылала все вокруг. Дьявол! Ёжился Дик стиснув зубы, чтобы тени стучали от холода. «Мы тут околеем к херам, и не видно ни черта. Куда мы летим, Ларс?» «Не мешай», – остановила Миллера Санти. «Он знает». «Очень на это надеюсь, потому что иначе... Боже!» Задохнулся Дик, нежданно приставший его взору картины. И снежные мглы прямо на их пути вдруг возникла скала. В первое мгновение показалось, что она совсем-совсем рядом. Настолько, что еще секунда, и Бреннер врежется в нее на полном ходу. Но это было заблуждением. До преграды оставалось десяток миль. Циклопических размахов горных ребят поражал воображение. И без того находящимся на большой высоте свидетелям всего чуда пришлось запрокинуть головы, чтобы узреть лишь бледный теряющиеся во мгле этой вершины. Потревоженные ветром гигантские пласты снега срывались с уступов и стремлялись вниз лавинами, кажущимися белой нитью на каменном теле исполина. Это зрелище, сколь восхитительное, столь лишь жуткое, подавляло масштабами. Созерцаясь, я хотелось ощупать свое тело, дабы убедиться, что оно все еще существует, а не распалось на атомы от собственной ничтожности. Все молча и два дыша смотрели на приближающуюся титаническую стену камня и льда, пока нарушаемую лишь забыванием ветра тишину не прервала Санти. «Горы фурор», – произнесла она с благоговением. «Я и представить себе не могла». «Невероятно», – выдохнул Мордокай. Древние манускрипты гласят, что гряда тянется от полюса до самого моря ветров. Там говорилось, они огромны, но это… великая тьма. Никогда прежде я не видела ничего подобного. Это то место, которое нам нужно? вернул Олег разговор в практическое русло. Определенно, кивнула принцесса. Пещеры Гудхалайн возникли как храм культа Цимбалы в камня. Где им еще быть, если не тут?